Глава седьмая. Император Ярк. «Не рад меня видеть?» — усмехнулся тот. «Жаль. Я-то думал, мы посидим, выпьем, вспомним былое, как старые добрые друзья». Как рука кивнул я на плечо, в которое прилетела пуля. «Порядок!» — отмахнулся тот. «А почему ты не спрашиваешь, как так получилось, что я встречаю тебя вместо императора?» «Подозреваю, что ты не просто так здесь вина попить присел. Пожал я плечами. Выходит, что ты и есть император». «Браво, Безликий! Абсолютно открыто расхохотался ярко. «Ты действительно очень умен, но не умнее меня. Сейчас мое войско уже должно вернуть обратно приграничный форт. Твоих, скорее всего, перережут всех, как свиней на бойне. А с Брадисом, думаю, мы сможем с ним договориться. Если тебе удалось кого-то обмануть, это не значит, что ты умнее, — высказал я. Это значит, что тебе доверяли больше, чем ты заслуживаешь. Какие слова! — изобразил аплодисменты ярко. Тем более, дурак. Разве можно доверять людям, особенно тем, что всю жизнь играют во власть? — Не все такие уроды, как ты, — пожал я плечами. — Уверен? — даже слегка приподнялся на троне тот. — Ладно, допустим. Ты хорошо знаешь Дмитрия. — А что с ним не так? — включил я простачка, чтобы не спугнуть собирающуюся вырваться информацию. — с ним как раз полный порядок, — Раскахотался ярко. — Вот только я слишком поздно понял, что он нами играет. — Я тебя не понимаю, — пожал я плечами. «Не меня, безликий! Ты не понимаешь вообще ничего из того, что творится вокруг!» Подкинув подбородок, ответил тот. «Ты думаешь, я убил дочку гончара по своей собственной прихоти?» После этих слов я сжал кулак до хруста и едва не сорвался с места, чтобы перерезать ему глотку, но сдержался. «Вряд ли у меня это получится, если учитывать то, что в сантиметре от моего горла сейчас находится шесть наконечников копий». Это был приказ, даже скорее личная просьба от Дмитрия, между тем продолжил Ярко. Не ожидал? Зачем ему это? спросил я, выдержав паузу, чтобы немного успокоиться. Ему? скинул брови тот. Ты снова ничего не понял? Да ему плевать на тебя, меня и всех вокруг. Во всем мире есть буквально четыре-пять вещей, ради которых он готов на все: власть, деньги. Игра и любимая внучка Лия. Внутри меня что-то разбилось. Холод закрался, внутрь исковал сердце. Как же так? Неужели это правда? Или Ярк снова манипулирует? Но как понять? Как узнать? Думаешь, я обманываю тебя? Видимо, он прочитал все эмоции на моем лице. А ты подумай. Хорошо, подумай. Какой мне от этого смысл? Не знаю. Может быть, просто так? «Может, чтобы я остался один, без союзников?» Пожал я плечами. «У тебя никогда их и не было», — отмахнулся Ярк. «Дмитрию ты нужен только для того, чтобы приносить новой империи на блюдечке. Лия влюбилась в раба и делает все, чтобы он был только с ней. Ах, да, есть еще Мортис, но он работает на меня. Притом очень, очень давно. Об этом я и без тебя догадался» кивнул я, едва не напоровшись на копье. «Ах, да, чуть не забыл. У тебя был друг, Дарий!» Решил, видимо, окончательно добить меня, Ярк. «А что ты смотришь на меня волком?» «Да-да, это он заплатил мне за то, чтобы я придушил ту самую шлюху. Как там ее звали?» «Квида», — мрачно ответил я. «Точно!» — щелкнул пальцами Ярк. «Дурацкое имя. Жаль, я слишком поздно понял» что меня втянули в игру с тобой. Но я не против. Посмотри, чего я добился». Он встал с трона и развел руки в стороны. «Я даже тебе чем-то благодарен». «Зачем ты мне все это рассказываешь?» спросил я. «А кто? Кто еще, кроме меня, скажет тебе всю правду?» Удивленно уставился на меня тот и в один миг стал очень серьезным. «Предлагаю один раз присоединяйся ко мне». И мы будем править этим миром. Я помогу тебе убить всех твоих врагов. Х, Ярк, не льсти себе. Не будь сейчас у моего горла этих копий, я бы уже кишки тебе выпускал. Хм, жаль, — мило улыбнулся тот. Но попробовать стоило. Заканчивай эту комедию. Приподнял голову я и придвинул горло к наконечнику. — Нет, дорогой мой друг, — засмеялся тот. «Я приготовил тебе нечто более интересное!» Затылок взорвался болью, и свет в глазах погас. Сколько времени прошло. Вокруг все еще темно. и Если бы не вонь, можно было бы подумать, что я все еще без сознания. Пытаясь поднять руку, и раздается металлический звон. Что это? Цепи? Кажется, да. Что-то мешается на шее. Провожу пальцами и понимаю, что я вновь в этом проклятом ошейнике. Укораздило же так попасть. Но кто мог подумать, что встречу здесь ярко? Ведь я шел к императору. Мое войско. Что будет теперь со всеми этими людьми? Сомневаюсь, что он оставит их живыми. Черт, лямка. Я дернулся и застонал от боли в затылке. В глазах потемнело и пришлось опереться о стену. Все равно из этого положения я ничем ей не помогу. Остается надеяться, что я научил ее всему, и она догадается скрыться в нужный момент. С ней тихий. Надеюсь, он поможет. Не думаю, что он замешан во всей этой игре, хотя теперь ни в ком нельзя быть уверенным. Лия, как же так? Неужели нельзя было поступить иначе? Уроды, привыкшие повелевать, все вокруг должны плясать под их дудку. А если что-то идет не так, как они того желают, значит, последует наказание» жестокая, бескомпромиссная, чтобы другим не повадно было. Ладно, пока я жив, остается надежда. Вот только что я могу? Эти люди имеют безграничную власть. Стоп, а ты кто? Сколько их ты убил? Неужели нет способа убрать и этих? Конечно есть. Убить можно любого без разницы, как высоко он забрался, неважно сколько телохранителей вокруг. Да пусть хоть живет в танке. Убить все равно можно. Просто для некоторых целей придется потратить чуть больше времени. Когда вокруг только темнота, ощущение времени пропадает. Зрение вернулось не сразу. Честно говоря, я даже не заметил, как это произошло за своими раздумьями. Просто вдруг осознал, что я снова вижу черно-белые очертания предметов. Меня кормили дважды в день. Какая-то баланда. Непонятно даже, из чего она приготовлена. Однако я ел все, что мне подавали. Силы нужны. Неизвестно еще, что мне приготовил этот извращенец. Ярк довольно изобретательный, если дело касается издевательства над человеком. Я даже вынужден был признать, что он умнее и хитрее меня. Как красиво переиграл. Даже зависть берет. На 200% уверен, что он уготовил для меня что-то вкусненькое, что-то способное потешить его самолюбие и насладиться моими страданиями. Время покажет. Главное оставаться живым. Меня раздели до гола, сняли даже протез, и теперь только культя была свободной от оков. На нее невозможно надеть кандалы. Однако скованы оказались ноги и левая рука. А на культе нет пальцев, чтобы помочь себе выбраться. Да и смысл. Но выберусь я из цепей, а дальше что? Ко мне даже ни разу тюремщик не вошел. Молча открывается дверца в самом низу, и туда же просовывается миска с непонятным варевом. Со мной никто не разговаривает, не отвечает на вопросы. Все происходит в полном молчании. В первый раз я даже не понял, почему не получил еду. После того, как открылась дверца, в нее полезла рука и пошарила в поисках посуды, а не ощутив ее, захлопнулась. Я ждал, но продолжение или каких-то объяснений не последовало, как и ужина. Дошло до меня лишь на следующий день, когда снова открылась дверца и по полу зашарила рука. Я едва успел подсунуть под нее миску. Удивительно, но такое положение лишает человека возможности соображать. Мысли в голове практически отсутствуют, потому что нет никаких новостей. Здесь не происходит ничего, и это отупляет. Мозг должен получать информацию, любую, хоть смену дня и ночи, все, что угодно. Но здесь ее нет, и мыслительный процесс, который совсем недавно был бурным, начинает угасать. На его место приходит апатия. Полное безразличие ко всему. Сколько времени прошло? спросил я у себя самого, сидя напротив себя. А какая разница? Пожал я плечами. Ну, хоть что-то должно тебя волновать, задал я себе вопрос. Ты не можешь вот так лежать на полу и гадить в угол. Хм, а что делать? удивился я. Какие еще есть варианты? Ты можешь прекратить все это, пожав плечами, ответил другой я. Все просто. Ведь ты давно смотришь на этот ржавый обломанный крюк в стене. Встань и порви вены на запястье. Я не хочу умирать, — покачал я головой в ответ. У меня еще остались здесь дела. Какие? Гадить в углу? — засмеялся я. Или ты надеешься выйти? Он тебя не выпустит. Никогда. Ты не можешь знать это наверняка, — не согласился я с собой. Ты даже не знаешь, сколько времени прошло. Ха! А что это меняет? усмехнулся другой я. Ну вот, узнаешь ты, что прошло две недели, и что? Две недели это очень мало, задумавшись, ответил я. Это еще рано. Рано? засмеялся я. Пора уже признать, что твоя жизнь закончена. Ты сходишь с ума. Все это можно прекратить за одно движение. Нет! Заткнись, тупой урод! Закричал я на себя. Отвали от меня! «Пф!» — фыркнул другой я. «Не больно-то и хотелось!» Он поднялся, прогремел цепями и ушел в угол. Там лег, свернулся калачиком, тяжело вздохнул и растворился в воздухе, вновь оставив меня в полном одиночестве. Я хихикнул, затем еще раз и еще. Уже через несколько ударов сердца я хохотал до боли в животе, а затем уснул. «Кто-то щекочет мой нос?» Культёй я попытался почесать его но уткнулся во что-то мягкое, и это что-то меня укусило. Я едва успел одернуть руку и подскочил. Крыса. Она противно взвизгнула и, отлетев в сторону, вжалась в угол, ощерила свои зубы и приняла угрожающую позу. «Не бойся», — заговорил я с ней, — «я хоть и человек, но не обижу тебя». Я сел спиной к стене и поджал колени. Тело уже перестало болеть от того, что я сплю на каменном полу. Вскоре в узкую щель снизу просунули миску с баландой. Я специально не стал доедать, оставил немного своему новому другу. Сколько времени прошло. Человек ко всему привыкает, кроме одиночества и отсутствия информации. Крыса разбавила мое существование и привыкла ко мне. Я не понял, почему она не уходила. Может быть, не могла добраться до своей норки. А может быть, ей тоже хотелось общения. Мы разговаривали. Точнее, я разговаривал с ней, а она внимательно слушала. Однажды мне даже удалось ее погладить, но дикое животное всегда останется диким. Как-то я проснулся, а ее больше не было. У двери стояла миска с едой. Возможно, животина успела прошмыгнуть в щель, пока неизвестный наливал эту непонятную жижу. Стало грустно и еще более одиноко. Когда распахнулась дверь, я повел себя ровно так, как мохнатая тварь в первый день нашей встречи. Забился в угол и собирался порвать любого, кто сейчас войдет и нарушит мой покой. В камеру внесли керосиновую лампу, свет от которой больно ударил по глазам. Но стоило закрыться от него руками, как я тут же получил несколько болезненных ударов ногами, по груди и животу. Я попытался прикрыться, и боль в затылке снова выключила мое сознание. Что-то знакомое происходит вокруг. Странный запах, скрип. Мерное покачивание. Глаза открывать больно. Свет такой яркий, что сразу же льются слезы. Свет? Откуда здесь свет? Что? Где я? Прикрываю глаза ладонью, словно козырьком, и через щелочки едва при век пытаясь осмотреться вокруг. Клетка, которая стоит на повозке, и она совсем недавно отъехала от катона. Шея закована в металлический обруч, но я жив и куда-то еду. Точнее, меня везут, и то, где я должен оказаться, меня вряд ли обрадует. Но я вижу мир вокруг и получаю информацию. «Эй — Эй! — крикнул я человеку, идущему впереди у другой повозки. — Спасибо тебе! — Пошел нах! — прилетел мрачный ответ. — Закрой свою поганую пасть, пока я не выбил тебе все зубы! Я щел лучшим решением замолчать, но улыбку с лица стирать не собирался. Голос! Человеческий голос, который ответил. Я даже несколько раз ущипнул себя, чтобы убедиться в том, что не сплю. Если мой первый раз в подобной повозке вызвал в душе негодование, то сейчас я радовался. Я жив и больше не в камере. Ярк наверняка приготовил для меня что-то очень нехорошее, но оно в любом случае лучше, чем то, что я пережил. И все же, сколько времени прошло. У стен нет армии, ни моей, ни вражеской. Следов битвы тоже не видно. Значит, или я был в одиночке очень-очень долго, или брадис отозвал войска. Хорошо бы второе. Так хоть лямка точно останется жива. Если, конечно, эта несносная девчонка не полезла спасать меня, когда я не вышел из города. Как бы узнать? Спросить у погонщика? А ему-то откуда знать о том, что здесь произошло? Других рабов рядом нет. Только в соседней повозке. Но они, скорее всего, тоже ничего не знают. А даже если это не так, то лучше помолчать. Погонщики очень не любят разговорчивых рабов. «Мне насрать, что ты будешь с ним делать!» — ругался помощник с новым хозяином. «Мне заплатили, чтобы я доставил сюда этот мусор!» «У него нет руки!» — в очередной раз указал в мою сторону человек. «Нахер мне сдался безрукий раб!» — Ну так скорми его остальным, — пожал плечами тот. — Верено было доставить. Я доставил. — Они что, не могли его просто вздернуть? — Забормотал новый хозяин. — На кой черт в рудниках без руки раб? Идиоты, мать их! Что он натворил? — Откуда мне знать? — отмахнулся погонщик. — Может, дочку хозяина трахнул, а может, убил кого. — Гони деньгу. Мне еще до темноты нужно на стойбище успеть. — За этого я тебе платить не стану! — в очередной раз указал на меня пальцем хозяин урника. Да мне насрать! За него уже заплатили в катоне! — ответил погонщик. — Может, останешься на Эль? — сыпав монеты в ладонь погонщику, спросил новый хозяин. — А быков моих ты будешь кормить? — покачал головой погонщик. — В следующий раз, Кёрн! — Ладно, вали! — махнул рукой тот и обернулся к страже. — Чего встали, уроды? Я вам за что Плачу! «Чтобы вы в носу ковырялись? Почему этот мусор еще не работает?» И тут я получил весьма ощутимый удар тонкой палкой по ногам. «Пошел вперед, мать твою!» — услышал я грубый голос над ухом. Я двинулся вперед, следом за остальными, и вскоре мы вошли в пещеру. Шахта начиналась именно так, словно природное образование. Но вскоре я увидел перед собой деревянные укрепления, на вид очень ненадежные. Некоторые стояли косо, и было удивительно, как все это еще не обрушилось и никого не засыпало. Буквально метрах в десяти от входа нас остановили, и перед нами появился еще один человек. «Слушайте меня очень внимательно», — тихим голосом произнес он. «Вы попали в северный рудник. Здесь мы добываем железную руду. Ваша задача — приносить мне каждый день вот такие камни». Он указал пальцем на кучу. Запомните их. От того, насколько правильно вы все поняли, зависит, будете ли вы жрать или останетесь голодными. Одна пайка жратвы стоит 100 килограмм руды. На этом короткая лекция была закончена и нас повели дальше, в глубь шахты. Она оказалась не очень большой и вскоре до ушей начали доноситься удары металла о камень. Как только показались первые забойщики, нас оставили. Дальше, видимо, разбираться должны сами. Первый день оказался голодным, просто потому, что половину дня пришлось потратить на поиск инструмента. Затем выяснилось, что целая его куча свалена в одной из шторин, но был он не первый свежести, я бы даже сказал последний. Ушло немало времени, чтобы подобрать себе более или менее нормальный. А дальше начались первые проблемы. Одной рукой добывать нужные минералы оказалось очень непросто. К тому же крупные жилы вокруг были заняты, и у одной из таких даже вспыхнула драка. Набив себе небольшую кучу, я сложил ее в ящик, вот только поднять его оказалось тоже проблематично. Будь на моей культе протез, я бы хоть как-то смог зацепить крюком и взвалить его на плечо, но культей подхватить его никак не получалось. В итоге, когда я доставил бой к весовому контролю, почти половину минералов откинули в сторону, и вышло, что за день я смог наколоть лишь 40 килограммов. Устал, опустившись на корточки, я смотрел за тем, как более удачливые товарищи закидывают себе в рот какую-то кашу. В животе урчало, но я терпел. Завтра. Я нагоню норму завтра. «Эй, ты какого хера тут сел?» — услышал я злобный оклик. Вот что мне всегда казалось странным. Я даже не видел человека, который нарывался на неприятности, но был на сто уверен, что это предназначалось именно мне. Люди от чего-то всегда чувствуют подобное. Каждый раз безошибочно оборачивается именно тот, кому предназначена угроза. Я поднял глаза на огромного сухого бугая и слегка обалдел. Моня, спросил я. Эй, кажется, этот урод тебя знает. Обратился к бугаю не менее крепкий детина. Заткнись, швало! Резко обрезал его тот. Ты даже не представляешь себе, кто этот человек.